Глава двадцать четвертая Утро начинается, как обычно. Я прихожу в офис и сразу же подхожу к своему рабочему месту. Сегодня у нас много работы. Финальные правки перед запуском акции. Я вижу одного из членов своей команды, Виктора, и направляюсь к нему. «Виктор, ты внес правки, о которых мы в пятницу говорили?» Спрашиваю я, стараясь сохранить спокойствие в голосе. Он кивает и открывает общий файл. Его лицо мгновенно бледнеет. «Что за...» — Виктор замолкает, его глаза широко раскрыты от ужаса. «Что случилось?» — спрашиваю, чувствуя, как паника начинает подниматься внутри меня. «Вероника тут пусто. Все файлы исчезли». Его голос дрожит, и я чувствую, как мир вокруг начинает рушиться. «Это не может быть правдой!» — шепчу я, поднимая руку к лицу. «Мои пальцы дрожат. Попробуй еще раз. Это ошибка. Должна быть ошибка». Виктор снова открывает папку. «Ничего. Пустота. Я резко встаю, подходя к своему компьютеру и пытаюсь найти файлы сама. Но нет. Их нет. Никаких снимков, баннеров, рабочей документации и видео. Все исчезло из общего облака». «Как это возможно?» — восклицаю я, не веря своим глазам. «Мы потратили столько времени и денег на эти фотосессии, на то, чтобы написать и снять историю каждого ребенка. Как такое могло случиться?» Офис заполняется шепотом и удивленными взглядами коллег. Все в шоке. Эта работа стоила колоссальных усилий. И теперь все пропало? В этот момент в кабинет врывается Марина. Ее лицо красное от злости. «Вероника! Что это за чертовщина?» — кричит она, подбегая к моему столу. «Как ты могла допустить такое? Это катастрофа!» Я чувствую, как слезы наворачиваются на глаза. Стараюсь собраться, но ее упреки только усиливают мою панику. «Я не знаю, как это произошло», – отвечаю я, пытаясь не сорваться. «Мы проверяли файлы вчера. Все было на месте. Кто-то мог их удалить. Но я не понимаю, как и зачем. Доступ был лишь у моей команды. Но они точно не сделали бы этого». Марина смотрит на меня с презрением. «Это твоя ответственность, Вероника!» Ее голос становится еще громче. «Ты должна была все контролировать!» «Теперь из-за тебя мы снова в полной заднице. Мне надоело подчищать за тобой хвосты». Мои руки дрожат. Я ощущаю, как мир вокруг меня рушится. Марина продолжает кричать. Ее слова словно удары ножа. Коллеги смотрят на меня с жалостью и осуждением. Я чувствую, как слезы текут по щекам. Внутри меня разрывает боль, разочарование и чувство полной беспомощности. «Неужели все потеряно?» Как я могла допустить такое? Что теперь делать? Мы что-нибудь придумаем, говорю я, хотя сама не верю в свои слова. Мы сможем восстановить файлы. Надо только найти резервные копии. Но Марина уже не слушает меня. Она вызывает Руслана по внутренней связи. Просит зайти его срочно в маркетинговый отдел Потому что у нас огромнейшее ЧП. Руслан, кстати, тоже принимал участие в фотосессиях. Его личный помощник едва нашел время, чтобы вклинить это в график генерального директора. Появление Руслана в офисе всегда сопровождается напряжением. Но сегодня оно особенно ощутимо. Он входит в помещение, его взгляд насторожен и суров. У Руслана Альбертович, у нас большие проблемы, начинает Марина. Голос ее звучит уверенно. Благотворительная кампания откладывается минимум на месяц. «Нам придется все делать заново!» Она кратко объясняет ему, что именно произошло. «И, конечно же, во всем виновата я!» Руслан переводит взгляд на меня, и я чувствую, как по телу пробегает холодная дрожь. Его глаза полны ярости. «Почему только с тобой постоянно такое случается? Его голос полон злости. Ладно, один раз, но второй!» Я пытаюсь оправдаться, голос дрожит. «Руслан Альбертович, я не знаю, как это произошло. Я все проверяла, все было на месте». Но он не слушает. «Хватит, Вероника!» Его крик разносится по всему офису. «Мне нужны результаты, а не оправдания. И от тебя я не вижу абсолютно никаких результатов». Мои слезы начинают литься непрерывным потоком. «Впервые за несколько недель я вижу Руслана в офисе, и он на меня кричит. Он смотрит на меня так, словно я никчемная. Я не могу выдержать больше. Срываюсь и выбегаю из офиса. Слезы текут по моим щекам, заливая лицо. Сердце колотится в груди, и я чувствую, как весь мир рушится вокруг меня. Забегаю в туалет и запираюсь в кабинке. Слезы льются, и я не могу их остановить. Тело дрожит, руки сжимаются в кулаки. Почему все пошло не так? Почему он не верит мне? Никогда не верит мне! Стараюсь успокоиться. Но боль и разочарование не отпускают. Я сижу в кабинке, слушая тишину и свои рыдания. Сердце сжимается от боли и обиды. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, пытаясь унять слезы. Но это кажется невозможным. Все, что я хотела, это доказать свою ценность, показать, что я могу справиться. Но вместо этого я только разочаровала всех. Всех, кто в меня верил. А еще эти маленькие дети. Все деньги от благотворительной акции должны были пойти на их лечение. Мы разработали столько всего крутого. Например, специальный тревел-набор для малышни, который можно купить только в сети наших заправок. Мы договорились со спонсорами, чья продукция будет в этих наборах, что они передадут их бесплатно. И все вырученные средства пойдут деткам. А теперь макет этой коробки в виде автобусика, который я сегодня должна была отправить на производство, удален. Слезы продолжают литься, и я понимаю, что мне нужно время, чтобы все обдумать и принять решение. Но сейчас, в этот момент, я чувствую себя совершенно разбитой. Я наконец-то прихожу в себя. Понимаю, что сбежать ото всех и сдаться – это не решение. Выхожу из туалета, привожу себя в порядок и направляюсь к нашему отделу. Остановившись в центре офиса, я привлекаю внимание сотрудников, собрав всю свою смелость в кулак. «Внимание всем!» Начинаю я. Голос звучит громко и четко. «Я знаю, что мы потеряли все наши материалы, но это не значит, что мы не сможем успеть сделать все в срок. Мы начнем заново. Я созвонюсь с фотографами и видеографами, у них должны быть исходники. Мы восстановим все файлы и доделаем работу. Мы обязаны это сделать». Сотрудники начинают переглядываться, но постепенно кивают. «Даже те, кто не участвовал в проекте, предлагают свою помощь. Я чувствую, как поддержка коллег наполняет меня силой». «Мы сделаем это», – поддерживает меня один из дизайнеров. «Я могу помочь с ретушью, а я займусь видеомонтажом», – добавляет второй. Марина смотрит на нас с недовольством, но я не обращаю на нее внимания. Сейчас главное – успеть все сделать. Мы работаем до поздней ночи, не останавливаясь ни на минутку. Кто-то приносит еду, и мы быстро перекусываем, затем снова погружаемся в работу. Каждый час становится драгоценным. Но я чувствую, как коллектив сплачивается. Мы все работаем ради одной цели. Усталость сменяется решимостью. И я понимаю, что, несмотря на все трудности, мы сможем это сделать. Спасибо всем за помощь, говорю я, когда наступает уже глубокая ночь. Мы сможем справиться. Я в вас верю. Работа кипит, и я вижу, как в глазах коллег загорается огонек. Мы продолжаем работать, понимая, что каждый из нас внесет свой вклад в успех благотворительной акции. Это наш шанс показать, на что мы способны, и я уверена, что мы сможем это сделать.